Глава 110. Хорошие подачи. 2009 год. «Сейчас мне пишет Элдон из Австралии. Он расстроен. Он был убежден, что они с Линдой собираются сочетаться браком и сейчас делятся плохой новостью. Бот не поедет в Мельбурн на соревнования. Он принял известие о любовнике слишком близко к сердцу и вознамерился ехать в Лондон. «Нам нужно поговорить». Приятели Бот и Элден побуждают Линду встретиться с ними в отеле «Бельведер» раньше намеченного времени. «Ты не можешь с нами так поступать?» Бот уже увеличил количество яиц до 18 по утрам и 12 по вечерам. Он с этими яйцами доиграется, вырастут у него яичники. «Мой пекарь более любезен», — просит Линду объяснить, что же стряслось в Исландии. Выходные он ходил на танцы на лесной поляне, и там ему сообщили, что в Исландии в один день вспыхнул пожар во всех банках, огонь сожрал их дотла, и все вклады сгорели. Как такое могло случиться? Королева красоты пишет ему в ответ, что исландцы никогда не бросают друг друга в беде. А он спрашивает, есть ли у нее деньги на помаду, может, ему послать ей свои замечательные сбережения, деньги на поездку, которые он копил примерно год. «Милый пекарь, ты прекрасен». Затем приходят другие мейлы, адресованные мне самой. «Я поддерживаю связь с людьми со всего света. Это помогает мне скоротать время». Педро Альварес пишет из Рио, спрашивает, не могу ли я раздобыть для него диск какого-то Гильви Айсона. Он прочитал в интервью с молодой исландской музыкантшей, что Гильви действительно хороший певец. Насколько я помню, этот Гильви учился в Вене и сделал карьеру на континенте. Может, я попрошу Лову купить мне диск для отправки в Бразилию. Это странно, но многие мои друзья по переписке, кажется, считают, что я в состоянии ходить по магазинам, что я женщина бодрого возраста. Очевидно, душа у меня такая молодая. Во всяком случае, я стараюсь следить за новостями, и в исландской части Фейсбука меня, видимо, можно считать старейшиной. Наконец, они дали о себе знать, президентские гены. Сейчас я ввожу статус. На этот раз он на французском языке, потому что галерея друзей у меня интернациональная и насчитывает 43 души. Хер Maria Марья va mourir le 14 десомбре. Maria Марья Бьёрнсон умрёт 14 декабря. Французский. Конечно, это привлекает внимание. Ага, вот и носорог. Хай, херра, биг hello фром Бандар-Лампунг. Хайгера. Большой привет из Бандар-Лумпунга. Английский. И три смайлика. Он горемычный по-французски не понимает. Назри матцом, Одинокий малазиец, живущий далеко-далеко от нас на острове Суматрия. Мы познакомились на званом вечере в интернете. Он явно жутко скучает по своей матери, которая прикована к инвалидному креслу. Это он написал мне. И работает листочитательницей. Ее возят по дворам, и она читает для живых, что о них говорят умершие. Малазийцы верят, что души усопших живут в стволах деревьев и публикуют на листьях новости о судьбах родни. Носорожек обходителен со старыми дамами и порой присылает мне рекомендации насчет всякой всячины. Как спасаться от молний и как прыгнуть с крыши в мусорный бак и не покалечиться. «Так-так, вот появился комментарий к моему статусу». Le plus beau que je de «Это самый красивый последний срок, о котором мне доводилось слышать, французский». Пишет старый ги из Марокко. А за Сим следуют два трупа. Один из Исафьорда, другой из Лондона. «Эх, этот Фейсбук просто прекрасен». Ги Гапидюль — старый француз, с которым мы познакомились на приеме в посольстве в Париже. Все эти годы он не порывал связи со мной. Но у него, родимого, ни одна женщина не заняла сердце. Так что у нас с ним именно дружба. А обычно сохранить ее между разнополыми людьми — немыслимое дело. Или она влезет в постель, тогда общению конец. Или она туда не попадет, и тогда общению тоже конец. Сейчас мой гей окопался в Марракеше и занимается там переводом стихов со всего мира. Я помогаю ему со стихами исландских поэтов-атомщиков. Прозвище исландских поэтов-модернистов, творивших в 1950-е-1960-е годы, которые порой бывают весьма заумными. Я даже не вполне уверена, что сама их понимаю. Поэтам-коммунистам того поколения нравится в море каши, Потому что там не проблема купить любовь за деньги. А ведь они рассматривают самих себя как борцов с экспансией белого человека. В старину про таких говорили, что они за ребрами беса не видят. Я вновь добавилась в друзья Крокхейт. На этот раз под именем Роза Брейдфьорд. Эта милая стервочка начинает день с заявления. У Хейт Лейвс дотер есть замечательный муж. По-моему, это уже четвертый, считая от маги. И сейчас моя Роза комментирует этот статус. Да, нормальный парень. Правда, я его через год бросила, но вам совет да любовь. А вот и Кристина, единственная, кроме Хайки и Майки, подруга, доставшаяся мне на долю в военные годы. После мытарств по Западной Польше я, наконец, обрела приют у замечательных супругов в Познане кристына была их дочерью и несколько месяцев мы были как сестры близняшки пока не было решено что мне лучше бежать в сторону берлина вместе с другими немцами пока не пришли русские она научила меня считать по-польски до «да ощнаще 18 польский ты помнишь меня я не забыть тебя никогда девушка исландка писала она на ломаном немецком С тех пор мы переписывались, хотя между письмами порой проходили годы. Стихи Хартмута она переслала мне, и я хранила их в ящике стола до прошлого года, когда его племянница наведалась в Исландию и заглянула ко мне в гараж. Изящная женщина лет 70 белоснежными пальцами перебирала пожелтевшие листки и плакала за очками. А сейчас Крысты компьютеризировалась, как и я, и полностью переехала в Германию живет у своей дочери и ее мужа и простила немцам что они когда то завоевали ее страну и ее сердце сын ее дочери звезда футбола из команды Кёльна с высокой зарплатой но в эти дни семья беспокоится парень уже шесть месяцев не забивал гола а вечера проводит в одиночестве в своей роскошной квартире на берегу рейна сидит там на тяжеловесном стуле и глазеет на воду Она, старушка, волнуется за него, да и за саму себя тоже. Доход и будущее всей семьи зависят от того, попадет ли он по мечу. Католичка Крыстына дважды в день ходит в церковь просить Бога послать ему то, что она называет «хорошими передачами». А у меня их как раз хватает. Сьюзан Саммероуд, солнечная женщина западного побережья США, Одна из тех женщин, которые обвинчены со своими волосами и ухаживают за ними так же тщательно, как иные, за домашним питомцем или больным супругом. Друг по переписке из нее просто несносный. Но я не могу не отвечать ей после того, как она во время своего путешествия в Буэнос-Айрес съездила на кладбище в Чакариту и отыскала для меня маленькую могилку, чтобы возложить на нее цветы. Она жутко радостная и оптимистичная, Хочет знать об Исландии все и шлет мне целые полки мелких желтых смайликов. Я называю их смальчики. Вероятно, она и в могиле будет улыбаться. Я не знаю, откуда америкашки берут столько радости, но лучше уж смайлинизм, чем проклятый сталинизм. Мой Боб вечно прищуренный от американской веселости смеялся от всего, чтобы я не сказала и при этом всегда показывал на меня указательным пальцем, словно подчеркивая, что это именно я, а не кто-либо иной, такая смешная и остроумная. Он делал так даже тогда, когда кроме нас на фуникулёре никого не было. На фуникулёре? Ах, да, мы поднимались на столовую гору. Почему я так хорошо это помню? Мой Боб, он был чудесен. Сейчас у нас есть интернет, и я могу его поискать. Роберт Мак Интайр. На Фейсбуке его нет. А вот Еху родимая, выдала шесть тысяч ответов. Правда, они почти все посвящены его полному тезке, шотландскому мотогонщику 28-го года рождения. Но кое-что отсюда можно выудить. Мой Боб основал киноконцерн где-то около 1970-го. Потом издал книгу «On the B-Side of Life», My years in Beijing, Brussels, Berlin and Buenos Aires. На стороне Б моей жизни. Мои годы в Пекине, Брюсселе, Берлине и Буэнос-Айресе. Английский. Но ведь такого быть не может, чтобы в ней на какой-нибудь странице было написано обо мне. Тут один человек нашел эту книгу в дебрях Амазона и прочел. Оценил ее в одну звездочку. Я так и вижу, как морщинистый Боб радуется этому. Он все принимал с чистейшим восторгом, даже то, что я вызвала для него такси. Неплохо бы было послать ему пару строк, если, конечно, он еще помнит Ice Lady. Скорее всего, помнит, ведь мы были вместе каждый день в течение девяти месяцев. Да надо же, я это помню. Мы вместе сидели в ирландском баре возле плаца «Де Майо». Я и секс инструктор шахайди. А он вошел с порывом ветра, прищуренный с прыщавыми щеками. «Откуда вы, девчонки?» «Мы из народа женщин», — ответила я, рассчитывая этим отпугнуть его. Но он поймал мое копье на лету. «Да, я в тех краях бывал. Страна красивая, а язык очень сложный». Он сказал, что хочет завести в Аргентину джаз, ведь танго уже умерла. Спросил нас, не хотим ли мы завтра пойти на концерт. Я тогда только-только приходила в себя после самых трудных недель в своей жизни, а Хайде удалось заманить меня с собой. Через три недели я приехала с Бобом в Нью-Йорк, а оттуда мы доехали до самой Южной Америки. У него было много козырей. Отец у него был профессор литературоведения, зато мать из богатой семьи, дочь изобретателя итальянского происхождения. Меня очаровали его мощь и радостность они в самом деле были нужны мне после того, как я несколько месяцев оплакивала своего ребенка. Но я все время ждала, когда же начнется то серьезное, которое исландка считает основой каждой любви. Но мы лишь продолжали кружить вокруг него на самолете. Кажется, я лишь однажды пережила чистую тысячеградусную любовь, только длилась она всего одну ночь. Хотя иным и такого не достается. Много позже пришла любовь иного рода, которая длилась гораздо дольше. Это была любовь жизни, не пережившая смерть. Сейчас я о ней расскажу.